Глава девятая «Долго тебя ждать, ботаничка!» Пришло смс от Аскара. Последние четыре дня он забирал меня на своей машине, так как боялся, что отец может заметить, что мы возвращаемся порозень. Обычно свекор уже решал свои дела к тому моменту, когда мы возвращались с учебы, и дожидался нас дома. «Простите, Игорь Николаевич, мне нужно бежать, но со следующей недели я буду полностью в вашем распоряжении». «Все материалы вы мне передали, так что никаких задержек не будет». Собирая папки, сказала я нашему преподавателю экономики. «Без проблем, Залина, занимайтесь вашими делами и спасибо за помощь. Я действительно зашиваюсь с тех пор, как моя помощница уволилась». Дружелюбно улыбнул он своей сногсшибательной улыбкой. Я даже невольно отметила, что он слишком привлекателен для препода. Попрощавшись, я быстрым шагом направилась к парковке зная, что Оскар будет в ярости из-за моего опоздания. В последнее время он вел себя очень странно. Все чаще смотрел на меня волком, словно я была в чем-то виновата перед ним, но напрямую ничего не говорил. Таким взглядом можно было бы убить на месте. Не упрощалась ситуации и то, что теперь все вечера мы проводили дома, и избежать его общества не представлялось никакой возможности. «Где ты ходишь? Я жду уже полчаса» а мои пары, между прочим, заканчиваются позже твоих». Вставая с капота, на котором сидел до сих пор, и направляясь к водительской двери, Оскар почти кипел от раздражения. «Извини. Зная, что если начну спорить, будет только хуже, я попыталась гладить назревающий конфликт. Игорь Николаевич объяснял мне, что ему понадобится в первую очередь. Вот я и задержалась. Я положила папки на заднее сиденье машины». Игорь Николаевич, наш экономист, Оскар как-то странно посмотрел на меня, когда я села рядом с ним. Ну да, пожала я плечами. Он взял меня к себе в помощники. Хороший шанс узнать предмет получше, да и на экзамене это прибавит мне баллы. Тебе не нужны никакие баллы. Неожиданно зло прорычал муж, поворачиваясь ко мне. И никаких неурочных встреч с этим типом. Откажись. Что? Я захлопала глазами, как идиотка, в шоке от его слов и приказного тона. Что слышала, чтобы больше не было этой внеурочной работы и общения с Игорем Николаевичем? Продолжал орать этот напыщенный индюк, выводя меня из себя. «Да что ты себе позволяешь?» – взвизгнула я, не понимая, какая муха его укусила. «То, что хочу. Я не обязан перед тобой отчитываться. Попробуй ослушаться и узнаешь». «Какие последствия тебя ожидают?» Заводя машину, пригрозил Оскар, словно был моим хозяином. «Да ты с ума сошел, если думаешь, что можешь мне приказывать!» Я и не думала униматься. «Ты мне никто, не ни брат, а уж тем более не муж!» «Заткнись, еще слово, и ты пожалеешь!» То, каким тоном это было сказано, напугало настолько, что я вмиг присмирела, вжавшись в дверцу. Этот псих мог угробить нас обоих, а умирать я не хотела. «Сбавь скорость!» Совсем по-другому попросила я, решив отложить этот разговор до более безопасной обстановки. Оскар не послушался, продолжая гнать на предельной скорости, пока пробка на Варшавском шоссе не заставила его притормозить. Я молча злилась, боясь не сдержать эмоций, ведь сейчас он мог сделать все, что угодно. Взрывной характер Аскара мешал ему думать о последствиях. Я совершенно не понимала, почему его так заклинило на Игоре Николаевича. Что из того, если я буду на пару часов задерживаться в универе? За прошедший год он ни разу не спросил, как я провожу свое свободное время. С чего бы теперь начало это контролировать? Может, на него так действует приезд отца? Я и в нашу прошлую поездку заметила, что он ведет себя странно. В любом случае спрашивать разрешения мужа я не собиралась. Вот уедет свекор и разберусь с этим индюком. Остаток вечера мы почти не разговаривали, что не осталось незамеченным отцом Аскара. Но я придумала отговорку, переведя все в шутку. Хуже всего было то, что мне предстояла ночь в супружеской спальне. Трудно заснуть рядом с тем, кого хочется придушить. Но муж удивил меня, впервые за эту неделю уйдя из квартиры вечером и сказав отцу что-то о дне рождения друга, которого хотел поздравить. Так что уснуть мне все же удалось. И я спала бы в эту ночь просто прекрасно, если бы не странное ощущение чего-то присутствия рядом и прикосновений, странных и волнующих даже сквозь сон. Тепло и настойчивость мужских пальцев и шепот, наполненный возбуждением и злостью. Проснулась я на следующее утро со странным чувством, Будто мой мозг пытался мне что-то сказать, но я не могла распознать его команды. Оскар лежал посредине кровати, во сне закинув на меня ногу, которую я тут же сбросила, выбираясь из его захвата. Говорить что-либо по этому поводу было бесполезным занятием, так что я восприняла это как нечто обыденное и быстро пришмыгнула в душ. Сейчас, думая о вчерашней перебранке, я не могла поверить, что Оскар столь бурно отреагировал на такой пустяк как моя внеурочная работа. Он ведь никогда сильно не злился, наоборот, все переводил в шутку, слишком беззаботный для подобных эмоций. Может, не зря он намекал, что отсутствие секса плохо на него влияет. Уж не за ним ли он вчера отправился, придумав мифический день рождения друга? Но даже если и так, мне-то что? Пусть делает, что хочет, лишь бы меня поменьше доставал. «Серьезно?» Услышала я разговор Аскара по телефону, когда после душа направилась обратно в комнату. «Да ты свихнулся, серый! Нужна тебе эта пышка!» Интуитивно осознавая, что речь идет о Насте, я притаилась у дверей, надеясь, что свекор не выберет этот момент, чтобы выйти из своей комнаты. О том, что Сергей Воронцов уже которую неделю не дает прохода Насте, я знала, но я не думала, что он настроен так серьезно. Я так и знал, что дело нечисто, когда ты отказался танцевать с той горячей блонди. Все еще сонным голосом продолжал возмущаться Оскар. Учти, от этих заучек одни проблемы. Послушай моего совета и держи свои яйца подальше от этой рыжули. Вот ведь гад. Явно про меня намекает. Это от меня-то проблемы. Да еще и другу гадости про мою Настену говорит. Вот ворваться бы в спальню и выдрать ему его ухоженные космы. Гад ползучий. «Нет, это ты не понимаешь, Серега. Ты уже не будешь собой, если заведешь с ней отношения. Считай, сам себя в клетку загонишь. Влюбленный волк уже не хищник. Дружище, слыхал, нет?» «Вот ведь мелкий паразит. Ну, погоди у меня. Я из тебя сделаю хищника, гад поганый. Сам не ам и другим не дам. Да его друг должен быть благодарен, если Настя согласится с ним встречаться». «Блин, Серый, не бузи. Да знаю я, знаю, что она тебе еще со школы нравится. Но мы вроде обсуждали это». «Вот это новости. Как это нравится со школы?» «Ай да А мне рассказывала, что Сергей на протяжении всех старших классов стебал ее и потешался над ее формами, обзывая не самыми приятными словами. Решив больше не шпионить, я зашла в спальню». И, увидев меня, Оскар поспешно завершил разговор, после чего, даже не глядя на меня, вышел из комнаты, забрав свою одежду. Даже не поздоровался. «Я сегодня уезжаю, детки, так что сможете вновь вздохнуть свободно». По-доброму усмехнулся за завтраком свекор. «Что за глупости, папа?» Искренне возмутилась я. «И почему так скоро?» «Контракт подписан, а других дел у меня нет». И раздела завершились Зачем торчать тут и портить жизнь молодым? Это, кстати, слова твоей матери, не мои. Кивнул он по прежнему мрачному Оскару. Видимо, вечерний секс не помог ему избавиться от своего дерьма. Во сколько рейс? спросила я, пытаясь сгладить впечатление от угрюмости Оскара. В полночь как раз успею прогуляться по торговому центру. У твоей свекрови целый список покупок для меня как будто у нас в городе нет магазинов. Свекор в очередной раз удивил меня. В его тоне не было раздражения или злости, лишь подтрунивание над супругой. Нечасто в нашем обществе встретишь подобное взаимопонимание и чуткость после стольких лет брака. «На этот раз мы отвезем тебя в аэропорт, даже не спорь!» Подал, наконец, голос наш молчун-ворчун. «Может, посидим в ресторане вечером?» К моему удивлению, предложил он, допивая свой кофе. Отличная мысль, созвонимся в шесть. Договорились, ты готова? Спросил меня Оскар, вставая за стола. Опаздываем. Я кивнула и, попрощавшись со Свекром, быстренько обулась в свои новые батильончики на каблуках. Если в первый год мне нравились джинсы и одежда в спортивном стиле, то сейчас я начала переходить на классику, получая истинное удовольствие от своей женственности. Даже парни начали по-другому смотреть и обращаться ко мне, хоть я и не поощряла их ухаживаний, понимая, что они под запретом. Но все же слушать комплименты и ловить восхищенные взгляды было невероятно приятно. «Смотри, не сломай себе ноги на этих ходулях, пытаясь понравиться своему Игорю Николаевичу!» – прошипела Скарва, вылетая из квартиры. В эту минуту я поняла, что ни за что не сяду с ним в одну машину. Хватит с меня его рычания и агрессии. Совсем с катушек слетел придурок. Вызвав такси, я подождала машину в подъезде и впервые за неделю поехала в универ одна. Правда, взгляд Оскара, который приметил меня, не обещал ничего хорошего.